Регина Грёз. Мой нежный хищник. Глава первая. Бедство на Мохово болото. Есть такие дороги, назад не ведут. Хеловиса. Катя Смирнова с детства любила осень. Время подведения итогов, пору изобилия. Ей даже казалось, что Новый год следует начинать так же с 1 сентября, как было в России до Петра Первого. А тут еще первый трудовой отпуск выпал на сентябрь, и Катя решила провести с родителями в маленькой деревеньке с добрым названием Березовка, что находилась за 70 километров от города. Планов на три недели было много. В первую очередь хотелось помочь родным со сбором урожая и его переработкой. Катина мама на всю округу славилась домашними заготовками, а благодаря недавно проведенному интернету Список рецептов консервирования ягод и овощей в их семье значительно расширился. В подполье Смирновых к зиме собирался огромный запас баночек с различными соленьями и вареньями, баки с квашеной капустой, кадушки с грибами. И в этом году Катя собиралась принять непосредственное участие в подготовке запасов на долгую сибирскую зиму. А на кого же еще надеяться родителям? Катюша была единственным ребенком в семье. позним ребёнком и потому особенно любимым. Выросла она в Березовке, отлично закончила местную школу, и за 5 лет проживания в городе выучилась на инженера-технолога хлебопекарного производства. Князка Зааны гордость всей небольшой родни. Попутно Катя прошла несколько курсов поварского и кондитерского искусства, даже успела немного поработать помощником кондитера в небольшом кафе. Мужа голодным не оставишь. Удовлетворённо восклицал папа: "Вот же кому-то сокровище наше достанется. Смотри, дочка, не прогадай. Главное, чтобы муж уважал тебя как человека, а не только кухарку у плиты видел, да няньку для своего потомства. По сердцу выбирай суженого, а уж городской или деревенский по нынешним временам всё равно. Из грязи в князи сейчас никого не удивишь. Вот Васька Мякишев недавно ещё флягами воду на огород таскал". А теперь на большущей номарке по проспектам разъезжает кралю свою Иринку, в каких только заграничных морях не купал. Бизнес у него, видишь ли, в городе хорошо идёт. А здесь у леса котэт себе отгрохотал, прямо-таки дворец. Ты, Катюша, за дворцами не гонись. Главное, чтобы человек был душевный и тебя любил честно. С любовью у Кати было непросто. Ещё со школьных лет она дружила с милым мальчиком Витей, что жил на соседней улице. В пятом классе они сели за одну парту и не расставались до самого выпускного. Так уж случилось, что Витя Кудрявцев стал её первым мужчиной. После школы они вместе уехали в город на учёбу, поступили в сельхозакадемию и даже поселились в одном общежитии, планируя чуть позже снять отдельное жильё и пожениться. Витян нравился Катиным родителям, а Катя вроде бы устраивала Витину маму, которая была в доме Кудрявцевых главной фигурой. И всё постепенно двигалось к свадьбе. Но уже будучи второкурсником, на весёлом мальчишнике Витя совершенно случайно познакомился с Эвелиной. Познакомился и пропал, съехав из шумного студенческого общежития. И ведь было чего в голове закружиться. Мама Эвелины владела сетью продуктовых магазинов, разбросанных по всему городу, дочери свои единственные ни в чём не отказывала. Свои неполные 20 лет малышка Эве уверенно каталась по городу на личной Subaru, а также имела отдельную квартиру, студию, где с размахом проводила шумные вечеринки с друзьями. Избалованная, присыщенная светскими удовольствиями Эвелина откровенно скучала. К тому же она недавно рассталась с очередным плейбоем, а тут в поле зрения оказался тихий деревенский паренёк под 2 м ростом, с шапкой волнистых рыжих волос и застенчивой улыбкой на загорелом лице. Витя был таким неискушённым, таким искренним, что показался Эве пришельцем с другой планеты. Оттуда, где не знают ничего про ночные клубы, бары и рестораны, тусовки до утра, электронные сигареты и травку, молодая светская львица немедленно взяла богатыря-колхозника в оборот и за пару недель открыла ему глаза на такой спектр развлечений, что тому показалось, будто все его предыдущие 20 лет были лишь прологом лишь подготовкой к настоящей, яркой, насыщенной удовольствиями жизни. А что могла ему сейчас предложить Катя Смирнова? Тарелку борща, кусок пирога с капустой в общей кухоньке общежития, да немного торопливой ласки, пока в комнате нет никого из подруг. Обіднее всего Кате было, что мил друг Витенька с ней так и не объяснился толком. Он, похоже, и сам понимал, что поступает скверно, вот и пытался как мог избежать бывшую возлюбленную. Катя недолго ждала чистосердечного признания, а потом выловила несостоявшегося жениха в коридоре института и прижала к стене. Другую полюбил? А что молчишь? От меня чего прячешься, как таракан за печку? Тапком ведь не пришебу. Хотя стоило бы, пожалуй, приди да скажи как нормальный человек. Любовь у нас, котёнок, прошла, завяли помидоры. Я за тобой бегать не буду, сам знаешь. Только и ты меня забудь, обратно не вздумай проситься. ты мне больше никто, так и знай. Отвернулась и пошла дальше, гордо расправив плечи, а перед глазами долго ещё стояли васильковые очи и пухлые Витькины губы. Стольк раз её сладко целованый, весь вечер Катя проливела в подушку. Соседки по комнате успокаивали, девчонки хорошие подобрались. А многоопытная старшекурсница Елена, не отрываясь от свежего маникюра, только бросила в обычной грубоватой манере: Катерин. Не, поиграть с ним модное ляли и бросит, потом сам к тебе приползёт на брюхе, как щеночек побитый. Вот тогда и оторвёшь ты. Да разве таких лапочек, как ты, бросают? Эх, Катерин, Катерин, ценить ты себя не знаешь. Ходить бы тебя получше до да немного подкрасить, за тобой бы такие солидные дяденьки увявались. Лучше выбирать лет под 40 и выше. Они при статусе и деньгах, и всё, что захочешь тогда И шубку, и колечки, и отдых на море. Ты бы только пальчиком показывала, да ножкой топала. С чего бы так? Наряды и поездки, недоверчиво спросила Катя. Я Витю без подарков любила? Зелена только усмехнулась, проницательно глянув в её воспалённые от бессонных ночей глаза. Первый был, да? Первого, конечно, всегда жалко, а со второго уже легче пойдёт. Расслабься, подруга, всё только начинается. Напутствие такого рода Кате совершенно не понравилось. Она решительно взяла себя что в штыки, целиком погрузилась в учёбу, нашла подработку в кафе, готовила пиццу, бутерброды, разливала чай. Посетители мужчины замечали симпатичную устроенную девушку с золотистой косой, обёрнутой вокруг головы наподобие короны. Катя обслуживала быстро и с улыбкой, от чего даже уставшие, раздражённые клиенты вдруг успокаивались и приглашали на свидания. погулять по городу вечерком, посидеть в баре, отдохнуть на даче, покататься на лыжах. Она же всем заученно отвечала, что дома её ждёт ревнивый муж и маленький сын. Действовала безотказно. Катя категорически не желала вступать в новые отношения, сосредоточившись на учёбе и работе. А душа наила в памяти проплывали светлые деревенские ночи, на сеновале, жаркие витины ласки, до да сердечные признания, обещания. Ничего, кажется, не вернуть. В начале последнего курса Катя сняла комнату у бабушки Степанида Андреевны и переехала из общежития в свой отдельный уголок. Как раз вовремя, потому что в прежний студенческий муравейник вернулся изрядно потрепанный гламуром Виктор Кудрявцев. Правда, на этот раз прожил он в общаге недолго, бросил сельхоз и был призван в армию, благо пора подошла. А Катюша на новом месте жилось отлично. Хозяйкой ее была старушонка бойкая, но не назойливая. В свои 80 лет баба Стеша еще частенько забегала в гости к знакомым одиноким старичкам, собирала посиделки с чаепитием у себя дома, приглашая пожилых говорливых подруг. На таких встречах живенько да с острым словцом обсуждались последние новости из жизни звезд отечественной эстрады и политическая обстановка в мире. Кто кого чем нахально с высоких трибун стращает, И куда их всех за это нужно послать с предельным ускорением. А ещё баба Стеса ловко умела гадать на картах и кофейной гуще, подрабатывала снятием порчи из глаза. К тому к ней наведывались очень дорогие интеллигентные дамы неопределённого возраста, но весьма солидного достатка. Незадолго до получения диплома Катя тоже попросила бабушку погадать, чтобы предсказать судьбу девичью. Не всерьёз, а забавы ради. И вот, пока квартирантка морща спила крепкий кофе, Степанида Андреевна важно разложила на столе потрепанные рабочие карты. Правду сказать, кофейный напиток Катя больше предпочитала сладким и наполовину с молоком, желательно недавно из-под матушкиной коровки. Но ведь на таком кофе не погадаешь о женской доле. Уж придется потерпеть терпкую горечь насыщенной бурды. Разглядывая осевшую в чашке гущу, Баба Стеша собрала в складочки и без того сморщенный желтоватый лоб, а потом долго изучала карточный расклад, прежде чем произнести таинственные слова. Ох, девка, чудно тебе выходит. Жить придётся на чужой стороне, далёким далеко от дома. Зато муж будет очень богат и при огромной власти, да ещё будет в военный уж, не генерал ли часом. Сына ему сперва родишь, А потом, дочь, любить тебя будет шибка, и ни в чём тебя отказа не знать. Сам мужик будет суровый, но с тобой ласков. В доме его будешь, как сыр в масле кататься, как яблочко наливное, но на в золотом блюдечке. Красиво, говорит и бабулечка, не удержалась Катя улыбки, совершенно не веря в подобные предсказания, а про себя подумала, что хозяйка просто желает подбодрить приветливую жиличку. Но Степанида Андреевна продолжила вглядываться в остатки кофейного зелья и рассуждать вслух: "Одно не пойму. Причём здесь дикий зверь нарисовался?" "Какой зверь? Да вот сама глянь на блюдце рисунок выходит, видишь? Голова и морда не то собаки, не то волка." "Ага", рассмеялась Катя. "У мужа моего, наверное, псарня будет. Охотник мне достанется не иначе. А по мне" Так это все ж таки волк, убежденно сказала Степанида Андреевна. Мне-то их на своем веку, видать, доводилось. После войны знаешь, сколько серых развелось? Ух, как завоют за селом зимой. Аж душа вон, до того страшно. Я маленькая была. Раз ночью мы с тядькой на телеге ехали по дороге, а волки вдоль пути нашего по горке цепью шли, один за другим. И так много их было. Лошаденка наша понеслась, бедная. В мыле вся домой пришла. Да и мы с тятенькой ни живы, ни мертвы, хорошо сытые были, черти не напали. Страсти какие! Сочувственно ахнула Катя, собираясь выходить из-за стола, но Степанида Андреевна её задержала. А тебе, милая, я так скажу: в лес одна ни ногой. Опасность тебе в лесу вижу, такую опасность, что всю жизнь тебе разом переменит. Я уж стара девка, да и из ума пока не выжила, слова мои помни. Не ходи далеко в лес, кто бы ни звал, хоть брат, хоть сват, хоть мамка родная. Загадочное предостережение Катю изрядно повеселило, но не относиться же к нему серьезно. А уж по поводу богатого мужа, чем его привлечь? Катя себя считала девушкой симпатичной, но ничем особо не примечательной. Рост средний, примерно 165 сантиметров. Глаза светло-карие, медовые, как любовно говаривал отец, волосы темно-русые, отливающие золотом на свету. Фигурка, конечно, что надо, ладная, аккуратная, напоминает песочные часы. Правда, Катя еще с детства стеснялась такого сравнения. Старалась скрыть за свободной одеждой свою вовсе не маленькую грудь, сгладить крутижну бедер, никогда не подчеркивала тонкую талию. А расставшись с Витей, и вовсе махнула на себя рукой. Косметикой перестала пользоваться, не покупала новой одежды, до нашего чуть ли не школьной платья и брюки. Конечно, устроившись после учёбы технологом на главный городской хлебокомбинат, Кате пришлось приобрести пару приличных вещей, но опять же она выбирала что-то строгое и неброское. Привлекать мушки и взоры не хотелось, да и работа на пищевом производстве требовала обязательного ношения белого халата. Вообще, Катя никогда не мечтала очаровать какого-то вероятно избалованного светскими красотками богача. Пусть олигархи достаются Эвелинам, а ей бы оставили таких, как Витенька. Вот только и Витеньку она простить не могла, несмотря на все его попытки встретиться и поговорить по душам. Напрасно он забрасывал её сообщениями на телефон, через общих знакомых передавал письма и цветы. Катя была непреклонна. А потом, видите, будто бы смирился и резко оставил бывшую подругу в покое. Не тревожил уже пару лет. Наверное, новую королеву себе нашёл. Первые дни первого в жизни отпуска Катя наслаждалась тишиной размеренной деревенской жизни. Родители окружили заботой, вкусно кормили, не будили рано. Отдыхай, доченька, заслужила. Скоре на поле высились курганы жёлтой и розовой картошки. А на крыльце старого деревянного домика стояли ведра с помидорами и перцами, корзинки с опятами и груздями. Благо, хозяин был мастером по грибным делам. Через неделю после приезда у местного магазинчика Катю неожиданно остановила пожилая соседка тетя Нюра. Да не просто поздороваться, а с предложением интересным. «Катюш, а поехали-ка с нами завтра за клюквой». Мама пускает: "Вя, я всегда эту ягоду любила, а у самого изнои спина болит, собирать не может. А те твой нам тоже не товарищ, не мужское, говорит, это занятие. Каждый бусинке кланяется, то ли грибы. Поехали, Кать. Вот так это, оно веселее". Немного растерявшись, она согласно кивнула. "Клюку, дело хорошее, наш сибирский виноград. Мама с ней таких пирожков напечёт, пальчики сладкие оближешь. А кого ещё с собой берёте? Ну, Люся Басова собиралась, Нинка Кудрявцева вроде тоже. Уклончиво сообщила тётя Нюра: "Ехать в лес, мам и Виктор не очень-то и хотелось, но что ж теперь, всю жизнь от их семьи прятаться? Катя, нечего стыдиться. Не она ведь от их сыночка хвостом вельнула. А кто нас повезёт? Да мы со Степанычем договорились. Ну, Азитки его старым покатин. А войдём в машину все вместе". Засомневалась Катя, с трудом припоминая транспорт старичка-соседа. Возраст машины и дедушки, кажется, были совершенно одинаковы. Ты махонькая, на коленки мне сядешь, хихикнула пышнотелая тётя Нюра. Забрать Катю в поездку должны были рано утром следующего дня. Мама только радовалась. По лесочку прогуляешься, погода нынче в сентябре чудная стоит, тепло, солнечно, прямо бабье лето на дворе. Но ровно к 6:00 утра, вместо дырявого Степановича у Азика, к воротам Смирновых подкатил роскошный перламутровый внедорожник. Услышав короткий нетерпеливый сигнал, Катя медленно вышла из ограды, сжимая в руке красное пластиковое ведёрко для ягод. Из большой красивой машины навстречу тут же выскочил сам Виктор Кудрявцев. "А вы случайно не заблудились, молодой человек?" насмешливо спросила Катя. пытаясь улыбнуться дрожащими губами. «Садись, садись скорее, соседка!» затороторила сбоку тетя Нюра. «Дед-то нас же хворал малость. Пришлось Виктора просить. Он как раз вчера из города прикатил, будто по заказу». «Ах ты, старая сводня!» возмутилась про себя Катя, понимая, что ее приглашение подстроено специально для встречи с бывшим возлюбленным. Но отступать было некрасиво. Она в своей жизни никогда ни от кого не бегала и впредь не собиралась. ни за кем, ни от кого. Поэтому Катя со спокойным достоинством уселась на переднее сиденье, игнорируя протянутую для помощи руку водителя. Сзади высидели тесно прижавшись друг к другу тётя Нюра, мать Виктора тётя Нина и главная деревенская сплетница, пенсионерка Люся Басова. Половина дороги в сторону Мохового болота ехали молча. Каждый думал о своём, даже планы строились грандиозные, В том числе насчёт шумной деревенской свадьбы. Машина у Виктора и впрямь была, что называется, зверь. На таких навороченных иномарках Кате кататься ещё не приходилось, как и вообще на авто иностранного производства. Очень хотелось узнать марку джипа, но начинать разговор первый ни за что бы не стало. Виктор то и дело бросал на бывшую одноклассницу испытующие взгляды, а потом прямо спросил: "Как живёшь, Катюша? Справляешься?" тихо ответила Таня, глядя в его сторону. Может, тебе помощь нужна? Ты ведь квартиру снимаешь. А ты разве не все справки обо мне навёл? У тебя же две улицы осведомителей. До да твои скрытничают, доброжелательно усмехнулся Виктор. Ты тоже обижаешься на меня. Понимаю, Катюш, я очень перед тобой виноват. У нас так начиналось хорошо. Прости, я всё испортил. Ну и потом плохо было. Так плохо без тебя. Я сам себя наказал. Заднее сидение, кажется, вовсю прислушивалось к негромкому разговору на переднем. Катя молчала, пытаясь справиться с комком в горле. Думала, у меня отболело в душе, выгорела обида, а стоило Вике появиться, опять тяжело. Что же мне теперь всю жизнь из-за него страдать и мучиться, а вот не дождетесь? Мы с тобой уже давно все обсудили. У тебя своя жизнь, у меня своя, сказала Катя, как огрела с дальным прутом. И вдруг в разговор вмешалась тётя Нина. "Знаешь, милая, ты меня, конечно, извини, но так нельзя. Парень выдох по тебе и измаился, а ты его гонишь. Ну, уступи разок, с кем не бывает. Мужики они доверчивые, как телята. Нельзя из-за старого греха обоим жизнь ломать". "Да уж", усмехнулась про себя Катя. "Из меня бы вы за такой грех до последнего вздоха кровь пили. Простила бы ты его, девёнка. У вас ведь любовь была". Саша, лизь бы опять, деток мне народили. Не пришлось бы Витюшке на богатой старухе жениться. Мама, перестань говорить ерунду. Некоме, жениться сейчас не собираюсь. С досадой поморщился Виктор, резко нажав на педаль. Перломутрый зверь довольно рыкнул, прибавив скорости. Всё тяготение на него не унималось, родя я сыновнем счастье. Ага, как же стерва городская спит и видит тебя крученком прибрать. А тебе надо такое житье. «Ей же за сорок! Она больше рожать не собирается!» «Вот оно что!» – догадалась Катя. «Ясно, отчего у тети Нины ко мне вдруг симпатия возникла. У Вити еще одна спонсорша нарисовалась, только теперь возрастная дама». Витя побагровел и тоже завел с ней на шутку. «Мама, я тебе сто раз объяснял. Дина мне помогла устроиться на работу, а теперь у нас совместное дело. Вот накоплю на хорошую квартиру». мы куплю свою долю и расстанемся с ней по-людски. Да она вцепилась в тебя как клещ, ни за что не отпустит. Где ещё такого красавца взять, на всё согласного и глупого? Пропадёшь ты с ней, Витя. В голосе тёти Нины послышались материнские слёзы. Катя вдруг стала противной и тошно. Останови машину, я выйти хочу. Сама доберусь до дома, мне что-то здесь нехорошо. Ага, доберёшься. К вечеру грубовато бросил Виктор, даже не думая притормозить. А ты, Катенька, всё одна? приторно ласково спросила тётя Люся, явно желая разведать обстановку на другом фронте. Катю охватила внезапная злость, захотелось немедленно совершить что-то неожиданное, чтобы все ахнули и прекратили свои дурацкие расспросы. Угаразьделу же меня согласиться на эту ягоду в змеиной компании. Сватытся ко мне один человек. Правда старше лет на 15. Вот я и сомневаюсь. Он, конечно, солидный, состоятельный, у него фирма своя строительная, и всё такое. Так чего ж тут думать-то? Надо брать, с охотничьим азартом воскликнула тётя Нюра. Я пока присматриваюсь, уклончиво ответила Катя, поразившись полёту своей фантазии. В последнее время он торопится с решением, замуж зовёт, и с жильём нет проблем. Загородный дом у озера сам строил. То есть по его планам, чертежам Коттедж в виде средневекового замка, с зубчатыми башенками, очень впечатляет. Никогда прежде она не врала столь вдохновенно, любуясь реакцией деревенских теток. «Катюша, это же сказка просто! Смотри, не прозевай!» А сам-то он, разведенный оливдовец, сгорая от любопытства, поинтересовалась тетя Люся. Ответила Катя, как на исповеди, с непритворным душевным волнением. «Ни разу женат не был». Говорит, сначала собирался на ноги крепко встать, чтобы любимая ни в чем не нуждалась. Детей у него тоже, кажется, нет. Хотя это вовсе не проблема. Говорит, чужих детей не бывает. «Ух ты!» — восхитились соседки, за исключением мамы Виктора. Алиментов мужик не платит. «Катюша, а что ж ты его сюда-то не привезешь? С родителями своими не познакомишь?» «Уж очень он настойчивый и строгий. Говорит, что любит меня безумно». Сюда-то одну я отпустил, настолько ревнив. Говорит, если скоро не вернёшься, я тебя украду и увезу в сказочное место, где никто не найдёт. Будешь жить со мной, как королева, на золоте есть, бархатом укрываться. Знать бы тогда Кате, что именно эти слова будут потом многократно повторены соседками перед её огорчёнными родителями. Но сейчас ей вдруг стало смешно от собственной выдумки, похожий шутливый настрой почувствовал и Витя Кудрявцев. оскалился Белозуба и выдохнул прямо в лицо. «Для меня, поди, все выдумываешь, и так складно получается у тебя. Ну-ну!» «А разве не заслуживаю я сказки, ведь уж?» озорно спросила Катя, а у самой сердце застучало, будто у резвой лошадки перед забегом. Витька сейчас был такой же милый и родной, как три года назад, только возмужал после армии, взгляд стал серьезным, взрослым, но те же синие бездонные глаза — Манящие губы. Машину вдруг тряхнуло на ухабе. Водитель, похоже, плохо следил за проселочной дорогой. Катя неловко завалилась в сторону. Витя поймал ее за локоть, близко заглянув в глаза, ровно в душу. — Пропаду не за грош, — поняла Катя. — Бежать мне от него надо за три-девять земель. Верить ему больше не могу. Да хватит ли сил оттолкнуть? — Кать, ты насчет мужика-то соврала. Признайся, — раздался в ухе знакомый горячий шепот. «Да что же он себе возомнил? Кроме него я больше понравиться никому не могу!» Осердясь не на шутку, сурово ответила. «Все правда. Врать мне ни к чему. Жених скоро сам за мной явится и увезет в свой замок. Только человек он занятой, много у него людей под началом, свататься некогда. Приедет, заберет меня и поминай, как звали». Руку ее горячую Виктор медленно отпустил и вскоре остановил машину в небольшой березовой рощице. Дальше дорога была для серьёзного транспорта непроезжей. Впереди лучиками разбегались и две приметные тропки, поскольку начиналась рядом зыбкая и мокрая болотная местность. К слову сказать, о моховом болоте по округе всегда ходила недобрая слава, вроде как местные лешие тут сильно балуются, людей морочат. Многие опытные ягодники порой часами блуждали, прежде чем выйти на знакомые поляны. Так ведь и клюква здесь попадалась царская. Брусники на валом встречались кочки с иза голубикой, потому то и старались бабаньки приезжать сюда курбой, ходили рядышком друг к другу и домой возвращались с полными вёдрами ягод. Пока притихшие женщины разбирали свои вещи из багажника, когда заправляли штаны в сапоги, остерегая змей, Катя стояла в сторонке со своим ведёрком и думала, кого бы попросить сыграть роль сорокалетнего хозязора. Соседки деревенские так дела не оставят, родителей допрашивать начнут. Что за жених у их дочери появился? Как назло, на работе у Кати были в основном женщины, а директор хлебокомбината – строгий человек предпенсионного возраста. С такой просьбой к нему не подойдешь. Эх, заварила я кашу. И тут она поймала на себе жадный взгляд Виктора, курившего чуть поодаль от машины. А ведь когда-то мы были вместе. Даже в рот не брал сигарет и выпить мог только пиво с друзьями. Изменился Соколик. Кудря старик почистую. Он только ёжик на голове остался и правда похудел, осунулся, словно бродячий пёс, а ростом словно бы даже выше стал и плечи шире. Катя вдруг схватила, что с путницей её уже разобрались по тропкам, а у машины осталась только она и бывший кавалер. Что ж я тут с ним одна стою? Бежать надо, немедленно бежать, мелькнуло в голове огненным всполохом. Катюш, подожди, я с тобой. Катя, давай поговорим. Вотче надо. Слыша за собой жалобный хриплаватый зов, она без памяти бросилась в ближайший чахлый лесок. Если догонит, я точно пропала. Сразу же разреву у передним, скажу, что сил больше нет так жить. Не получается у меня забыть всё, что между нами случилось. Но раненная когда-то гордость гнала всё дальше и дальше от машины, а ещё накати на счастье или на её беду, у Виктора в кармане зазвенел телефон. Не оборачиваясь, она ещё успела расслышать, как вдруг изменившимся, противно-томным голосом он что-то объясняет невидимому собеседнику. Говорит, как будто оправдывается. Наверное, Диана его дивно донимает. У Кати словно открылось второе дыхание, мысль о том, что можно вернуть прежние отношения с Витей, рассеялись, как дым от сожжённой осенней листвы. Сейчас главное где-нибудь на болоте укрыться, успокоиться. а потом набрать ягод и как ни в чём не бывало вернуться к машине и пусть только попробует ещё на меня глазеть и вздыхать пусть только прикоснётся женихом архитектором пригрожу и всей его выдуманной царни Катя наконец остановилась и перевела дыхание вокруг стояла зловещая мёртвая тишина на болоте обычно бывает тихо но уж не настолько хотя бы ворона какая-нибудь подала голос ветка бы скрипнула качнувшись от ветра Дерёвца вокруг стояли корявые, низенькие, а впереди расстилалось пушиным мшистыми кочками ложбина. Катя хотела покликать своих спутников, но испугалась, что на голос к ней выйдет Виктор. Встречаться с ним сейчас совершенно не хотелось. Катя прошла вперёд ещё несколько шагов, чувствуя, как под ногами хлюпает вода. Потом взгляд остановился на невысоком пригорке с хорошим пустым мхом и серебристым лишайником. Здесь отдохну и пойду искать своих. Да и ягодами бы надо уже заняться. Зрястую ль ведро взяла, она растеряла на анхе свою куртку и присела сверху, подставив лицо не яркому сентябрьскому солнышку. Глаза с непролитыми слезами крепко зажмурила, но вдруг послышался неподалёку тихий звук, похожий на тоскливый скулёж. Распахнув глаза, Катя остолбенела. Прямо перед ней на пригорке стояла странная большая собака. Серая, оброшившая лохматой шерстью, с умными желто-коричневыми глазами. Ты-то здесь откуда, а понюхала, от испуга Катя. Подумай, собака, значит, люди где-то рядом ходят. Чего стоишь? Хозяину зови скорее, чуть ли не со смехом бросила она в сторону зверя, а потом огляделась уже с подступающим к сердцу страхом. Воздух вокруг пригорка странным образом дрожал, будто над пламенем костра. Окружающий лашбину лес теперь казался подёрнутым белесый дымкой. Катя нервно сглотнула и попыталась подняться, ноги почему-то не слушались, руки тоже ослабели. Чудная собака между тем осторожно приблизилась и принялась обнюхивать её сапожки, водя носом до колен и поднимаясь по бёдрам выше. Словно в оцепенев, замечательно наблюдала Катя за действиями животного. Однако дара речи при этом вовсе не лишилась. "Эй, Тебе чего надо? А ну куйшь отсюда. Собака вздрогнула и тут же потянулась длинной мордой к самому лицу. И когда в упор на Катю глянули внимательные желтоватые глаза хищника, мгновенно вспомнились все предостережения бабы Стеши насчёт лесных прогулок. Катя сдавленно всхлипнула и пробормотала: "Милый волчок, хороший волчок, пожалуйста, не надо меня кусать. Я знаю, ты добрый, славный" Ты меня не обидишь, пожалуйста, дай мне мирно уйти. Она с трудом повернула голову в сторону и, сделав волевые усилие над скованным телом, кубарем скатилась с пригорка, словно провалившись в бездонную яму. Потом задержала дыхание, потеряла счёт времени, оказавшись в невесомости, и только вновь, ощутив под руками твёрдую землю, медленно открыла глаза. Вроде болото было вокруг. Как же я в лесу оказалась? Перед ней выселись деревья с темной густой листвой, а сама Катя лежала на ровной поляне, заросшей ярко-зеленой травкой. Сквозь кроны дубов пробивались солнечные лучи, воздух был свежим, летним, настоянным на сточных травах и луговых цветах. Катя недоуменно озиралась, пытаясь выяснить, где сейчас находится и куда двигаться дальше. С перепутанными мыслями в голове она медленно поднялась с колен и пошла в сторону просвета между деревьями. «Прямо лукоморье какое-то. Только кота ученого не хватает и русалки на ветвях», – рассудила вслух. «А ты сама-то, видно, не из-за этих мест, девица!» Услышав из-за дерева старческий голос, Катя вздрогнула, но тут же обрадовалась. «Сейчас все прояснится и ей подскажут дорогу домой». «Но откуда же в Сибирь на болоте взяться дубовой рощи?» На вожддении просто, обогнув широкий ствол, она увидела маленькую старушку, прислонившуюся к дереву с другой его стороны. У ног пожилой женщины стоял плетёный из лозы короб, прикрытый пёстрым вышитым полотенчиком. Следовало поскорее познакомиться и узнать дорогу домой. Здравствуйте. Я, кажется, заблудилась немного. Ничего не понимаю. Закружилась голова. А до берёзовки далеко идти? Не подскажете? Старушка смотрела на Катю с доброй улыбкой на сморщенном лице. Не слыхала о таком поселении, милая. Присядь-ка со мной рядом. Ну скажи, какая у тебя беда приключилась? Раз пришла сюда просить помощи у спящих богов. Каких ещё богов? удивилась Катя, опускаясь на колени перед старушкой. Мне домой нужно. Меня родители ждут, наверное, уже ищут давно. Я на болото убежала, а потом увидела волка, испугалась, упала и очнулась здесь. А что это за странное место? Заповедник одноименного села Окмора. Неужели не знала? Сюда никто не приходит просто так, милая. С богами не шутят, и их не беспокоят попустикам. Ты говоришь, тебя испугал волк? Он гнался за тобой и угрожал напасть? Нет, кажется. Он меня обнюхал. Это было так жутко. Скажите, а до села далеко? У вас нет случайно телефона? Интересно, связь ловит в лесу? Старушка удивлённо покачала головой. Ты говоришь странные слова. Я тебя не понимаю. Город в двух днях пути на Смирной лошади, а я живу в Лости, в торговом селе за озером. Куда ж вот ты держишь путь? Катя почувствовала странное беспокойство, на глаза накатились слёзы, недоброе предчувствие сдавило грудь. А где же моховое болото? Где же моя берёзовка? Где мама? Тише, тише, моя хорошая, не плачь. С тобой случилось несчастье? Поведай мне о нём, а я расскажу богам. Пусть пошлют утешение, а могут и советом. Я умею говорить с духами локмора, и они давно меня знают. Может, и ты сможешь чем-то мне помочь? Ты же здесь тоже не случайно, Катта. Как говорится твое имя. В глазах старушки светилось счастье и доброта, не оставит в беде. Я Екатерина. О, Катерина, прекрасное, благородное имя. «Ты верная из знатной семьи, так? Настоящая леди, судя по речам и манерам, хотя твоя одежда похожа на карнавальный костюм. Нет, нет, что вы, мои родители простые люди. А почему вы сказали «леди»? Мы что, в Англии? В Европе? Это же Россия, не так ли? Вы в какой стране живете-то, бабушка? В Дэриланд, конечно. А ты откуда? Я сошла с ума. Я ударилась головой. Такого не может быть, на самом деле, или это какая-то ужасная шутка? Дубы колдуны? Откуда? Катя обхватила голову ладонями и застонала, покачиваясь из стороны в сторону. Незнакомка мягко обняла её и усадила рядом с собой. "Успокойся, милая, всё наладится. Наверное, ты потеряла память, что бывает из-за очень большого горя или случайно заснула здесь, и твою душу похитили для забавы местные духи. Такое случалось и в Преиле" Что же мне теперь делать? Я хочу вернуться домой, всхлипывала Катя, с мольбой глядя на старушку. Пойдём со мной, я отведу тебя в лост, остановишься у нас, а потом за тобой приедут родные. Не может быть, чтобы такую чудесную девушку не стали искать. Если ты, конечно, хочешь, чтоб тебя нашли. Ты ведь не сбежала из дома, зачем ты пряталась в лесу? Я не хотела, чтобы меня Витька догнал. Я его ненавижу. Он предал меня, променял на другую. на машины и бары, никогда его не прощу. — Ха-ха, вот оно что! — Тебя обидел мужчина? Ай-яй-яй! Он был твоим женихом? — Да, мы только хотели пожениться, только... Катя даже говорить не могла из-за нахлынувших слез. — Теперь понимаю, зачем ты оказалась в священной Дубраве. Ты хотела принести в дар душу и вернуть любимого или отомстить сопернице. Тебе повезло, что осталась жива. Богов нельзя тревожить такими просьбами. Здесь нужно лишь благодарить и советоваться. Священная роща не любит жалобы и слёзы, тебя могли здорово наказать. Для того верный был послан волк. Помогите вернуться, прошептала Катя. Я никогда не жаловалась, немного поплакала и только никому зла не желаю. Я про Витю и думать забыл уже. Он сам ко мне подъехал, сердце только разбередил гад кудрявый. Скажите, что сделать, чтобы попасть домой, бабушка? Можно ваше имя узнать? Я? Арито. Мой сын пекарь в лости, а невестка ему помогает. Моя внучка Грейта немного младше тебя и почти такая же красавица. Нашу семью уважают. Мы живем в каменном доме. А станешь что с нами, может, придумаем, как тебе помочь. Здесь, наверное, дикие звери водятся. Волки бродят по лесу? Боги милостливы, и звери давно не причиняли людям вреда. Не то, что в прежние годы. При старом-то господине бывало всякое. Пойдём, скоро завечереет, а путь нам ещё не близкий. Может, вам помочь нести коробку? Лучше помоги, одет её мне на плечи. Вот так. Да ещё обопрись о твою руку. А где же посох? Катя подала старушке толстую чёрную палку, что лежала на траве рядом с деревом, и тяжело опираясь на неё, чуть пригнувшись, она побрела вперёд. увлекая за собой будущую гостью